Глава 57. «А ты думала, я только миграционные карты проверять умею?» «Нет, я думала, ты жестокий, чёрствый дракон, для которого человек – жалкая микроба. Об остальном даже не задумывалась, если честно. Ты меня всегда пугал, с самой первой встречи». «Сейчас тоже пугаю», – развернулся к ней. «Пугаешь, особенно когда твои глаза начинают светиться зелёным. Я толком ничего не знаю о вашей сущности, Эрдан. Родители мне рассказывали о драконах, но я воспринимала их рассказы как нечто вроде существующее, но очень далеко, нечто полуфантастическое. «Мне тоже мать рассказывала о вас в детстве, а когда я не слушался, частенько стращала, что крылья у меня отвалятся, и я превращусь в хилую слабую людишку». «Так и говорила», – широко улыбнулась, – «в людишку». «Да, именно так. Мне тогда казалось, что люди совсем крохотные». Размером не больше собаки. И мне очень не хотелось превращаться в человека. Ладно, идём дальше. Дом действительно оказался большим. Несколько спален, ванных комнат, огромная гостиная с не менее огромным камином по центру стены, кухня а-ля столовая, технические помещения. Конечно, интерьер был куда проще, чем в доме Бергана Дебросовича или его сына. Мебель не такая дорогая и не в таком количестве – Отсутствие картин именитых художников и статуй на заказ. Но здесь было уютно, тепло, правда, одиноко. Все вещи будто застыли на своих местах давным-давно. Что говорить, это логово дракона-холостяка, к тому же военного. Теперь очередь раковины. Взял её за руку и повёл в хозяйскую ванную. «У тебя красиво», – заметила фотография на консоли в холле, но рассмотреть не успела так как Эрдан слишком уж торопился. И просторно. «Спасибо», – глянул на нее мельком. В этот момент у Кронова созрела дивная мысль. «А что, если нанять Арину?» «Платить он ей в состоянии. Зато девчонка всегда будет рядом. А когда привыкнет, освоится, тогда он предложит переехать и ей, и ее семье». «Дом действительно большой. Все поместятся». И так ему понравилась эта идея, что даже Арина заметила, как он просиял радостью. «Прошу», – открыл дверь в ванную. И снова чистота, снова порядок. Девушка с завистью рассматривала белоснежный фаянс. Глубокая широкая ванна, совмещенный умывальник без подстолья, даже унитаз и тот встроен в стену. А они живут среди грязи и плесени. Но что печальнее, одним лишь усердием на достойное жилье не заработать. Стиши тоже долгое время жила в разрухе. Только после появления в её жизни особенного дракона всё изменилось. «Правильно ли я поняла?» – перевела взгляд на Эрдана. «Ты всем занимался сам, а сейчас не можешь справиться с засором. Как-то не вяжется одно с другим». «Вяжется, не вяжется, тебе виднее, но у меня реальная проблема, с которой я не справился, как и местные сантехники не помогли». «Вода уходит настолько плохо, что я уже неделю не пользуюсь раковиной. Будь добра, посмотри хотя бы». «Ну ладно, только куда смотреть? Я подводки не вижу». На что Кронов подошёл к раковине, нагнулся и коснулся одной из плиток под днищем. От лёгкого нажатия плитка приподнялась и открыла доступ к трубам. «Круто!» – кивнула. «А сейчас мне бы инструменты». Через пять минут перед Ариной стоял ящик. А Крона, в свою очередь, устроился на краю ванны. Ему было одновременно и странно, и удивительно наблюдать за происходящим. Хрупкая девушка орудовала гаечным ключом весьма ловко и со знанием дела. Где такое видано, чтобы женщины занимались подобным? Даже среди приезжих он таких не встречал. Помочь? Кое-как отвлекся от созерцания соблазнительных бёдер, обтянутых джинсами. «Нет, у меня всё под контролем». Открутила что-то, потом еще что-то, а после вытащила кусок трубы, заглянула внутрь. «Знаешь, почему нельзя чистить рыбу в раковине?» – усмехнулась. «И почему?» – сразу подошел, опустился на корточки. «Потому что чешуя налипает на стенках труб». И стукнула трубой об пол, из нее тотчас посыпалась крупная чешуя. «Это твоя?» – сравнила цвет с тем, что поблескивал на лбу и шее дракона. Но чужой здесь никак не может быть. А рыбу я в ванной комнате не чищу. Как-то даже оскорбился. То с ящером сравнила, теперь с рыбой. Обидно. Тут её так много, потрясла трубой. Обалдеть. У нас бывают периоды линьки. А вот сейчас стало неловко. Почему только сантехники не обнаружили засор? Она полупрозрачная, налипла ровным слоем. Вот они заметили, наверное. «Советую фильтр поставить, и подобного больше не повторится». «Что ж, ты меня спасла уже второй раз за день». Взял трубу из её рук. «Спасибо, дальше я сам». Арина в этот момент ещё лучше рассмотрела необычную кожу Кронова. Чешуйки располагались нахлёст но не слишком плотно, а одна и вовсе топорщилась. «Замри», – подалась к нему. «Что?» – тотчас застыл. «Минуточку». Осторожно взяла чешуйку пальцами, после чего выдернула. «Вот», – показала Эрдану находку. «Надеюсь, не больно?» «Нет», – и накрыла ее руку своей. «Ты сейчас сделала кое-что очень серьезное». В ответ Арина тотчас побледнела, захлопала глазами. «Что же она такого сделала? Кто ее вообще просил лезть к нему?» «Ты проявила заботу. В природе каждый зверь ее проявляет по-своему». Обезьяны ищут друг у друга паразитов. Слоны посыпают друг друга песком. А люди частенько давят друг другу прыщи. Весьма странный способ, но всё же. А у нас самки дёргают у самцов отмершие чешуйки. Особенно, когда мы в шкуре. В общем, момент этот очень интимный лично для нас. «Я... я не знала, прости». А «Мне понравилось». Потянул её к себе. «Я бы с удовольствием повторил». «Гертан». Сглотнула подступивший горлуком «Ты меня осмущаешь». «И это мне тоже нравится». Вынудила Арину пересесть к нему. «Не бойся меня». Повел пальцами по шее девушки, но именно в этот момент раздался звонок ее телефона. Звонила мама. «Мне надо срочно ответить». Сразу засуетилась. «Конечно, иди».